Глава 4. Один за другим чародеи занимали места в большом зале. Хашманкур Манкур прибыл последним. Перед тем, как сесть, он прошептал несколько слов на ухо Эрарку-предвестнику, с которым поддерживал самые дружеские отношения. Опираясь спиной на обшитую деревом боковую стену салона, Риальто угрюмо наблюдал за прибытием бывших коллег. Ни один, кроме вежливо поклонившегося ему Хашманкура, даже не взглянул в его сторону. Ильдефонс открыл совещание в установленном порядке, после чего взглянул в сторону Реальта, продолжавшего хранить молчание. Ильдефонс прокашлялся. «Перейду к делу без лишних слов. Реальто заявляет, что его имущество конфисковано незаконно. Он требует возмещения ущерба, в том числе штрафных санкций». Если его требования не будут удовлетворены, он угрожает представить дело на рассмотрение арбитра. «В этом и заключается в сущности причина, по которой я созвал этот конклав». Побагровев от ярости, Гельгот вскочил на ноги. «Реальто становится в нелепую позу. Как он может отрицать факт своего преступления?» Он избил бедного Будиса и привязал его к бичующим кустам. Бессердечная жестокость, которой нет оправдания. Я уже предъявил ему справедливое обвинение и никогда не отзову его». «Я не бил вашего Семиода, спокойно сказал Реальто. «Ха-ха! Слова ничего не стоят. Вы можете это доказать?» «Конечно. Как раз в то время, когда имел место этот инцидент, я беседовал с Эльдефонсом на берегу Скаума. Гильгот вихрем развернулся лицом к Эльдефонсу. «Это правда?» Уголки губ Эльдефонса скорбно опустились. «Чистая правда, так оно и было». «Так почему вы не сказали об этом раньше?» «Я не хотел вмешиваться в процесс, будучи и так уже переполнен эмоциями». «Странно, в высшей степени странно». Гильгот снова уселся, но тут же поднялся во весь рост зелефант. Тем не менее, никто не может отрицать, что Реальто уничтожил мою харкезаду, плавающим в воздухе пузырем плазмы, наполнившим помещение моей усадьбы тошнотворной вонью. Кроме того, как известно всем присутствующим, он похвалялся точностью попадания, а источником вони назвал меня Зелефанта. Ничего подобного я не делал, отозвался Реальто. Еще чего, свидетельства однозначны, очевидны и неопровержимы. «В самом деле, маг Мьюн и Пердастин оба присутствовали в фолу, когда проводился этот эксперимент. Они видели, как я сотворил четыре светящихся пузыря плазмы. Один пролетел через деликатное сплетение усиков моей сальванисы, не причинив ей никакого ущерба. Мьюн прошел сквозь другой пузырь и не жаловался на какой-либо неприятный запах». Мы все наблюдали за тем, как четыре пузыря взорвались искрами в воздухе и исчезли. Ни один из них не вылетел за пределы приусадебного участка». Зелефант неуверенно покосился на мага Мьюна и Пердастина. «Его утверждение соответствует действительности?» «По сути дела, вполне соответствует», — отозвался маг Мьюн. «Почему же вы мне об этом не сообщили?» «Так как Реальто признали виновным в других проступках, мне это показалось нецелесообразным». «Мне бы это показалось вполне целесообразным», — вставил Реальто. «Возможно, это так, с вашей точки зрения». «Кто сообщил Зелефанту о том, что я использовал его инопланетное растение в качестве мишени и хвалился этим?» Зелефант снова бросил неуверенный взгляд, В этот раз на Хаш Манкура. «Что-то не припомню». Реальто снова повернулся к Эльдефонсу. «В чем заключаются другие преступления, в которых меня обвинили?» Ответить на этот вопрос вызвался Хуртианц. «Вы напустили сглаз на мою шляпу и разослали всем издевательские картинки с моим изображением». «Я ничего подобного не делал». «Надо полагать, вы можете доказать обратное». На что указывает, по-вашему, вся эта последовательность событий? — Совершенно очевидно, что вашу шляпу заколдовал, а затем разослал открытки, изображающие вас в заколдованной шляпе. Тот же человек, что избил домашнее животное Гильгода и варварски повредил драгоценное дерево зелефанта. И столь же очевидно, что этим человеком не мог быть я. Хуртианс мрачно хмыкнул. — Похоже, что так. Я отзываю свое обвинение. Реальто вышел вперед. Так что же? Какие еще преступления я совершил? Никто ничего не сказал. В таком случае теперь я предъявляю встречные обвинения. Я обвиняю членов этой ассоциации, каждого по отдельности и всех в совокупности, за исключением самого себя, в нескольких тяжких преступлениях. Реальто передал Ильдефонсу табличку. «Здесь перечислены в подробностях пункты моих обвинений. Настоятель, будьте добры зачитать их во всеуслышание. Ильдефонс взял табличку с гримасой отвращения. «Реальто, вы уверены, что желаете заходить так далеко?» «Да, были допущены ошибки. Никто этого не отрицает». Давайте же все вместе, включая вас, проявим подобающую случаю сдержанности. Начнем новую жизнь, оставив прошлое позади. Каждый из ваших коллег будет консультировать вас и оказывать вам всевозможную помощь. Вы даже не заметите, как все ваши проблемы будут решены. Разве так не будет лучше для всех заинтересованных лиц? Реальто с энтузиазмом хлопнул в ладоши. «Ильдефонс!» «Ваша мудрость, как всегда, заслуживает глубочайшего уважения. Зачем в самом деле прибегать к скучному крючкотворству справедливого судопроизводства? Каждому из членов ассоциации достаточно всего лишь принести извинения, вернуть мое имущество, возместив ущерб в трехкратном размере, и все вернется на круги своя. Хашманкур, почему бы вам не подать пример всем остальным?» «С удовольствием бы так и поступил», — откликнулся Хашманкур. «Тем самым, однако, я скомпрометировал бы остальных коллег. Каковы бы ни были мои личные убеждения, я предпочитаю подождать оглашения результатов голосования». Реальто спросил. «Хуртианс, как насчет вас? Желаете выйти вперед и принести извинения?» Хуртианс промычал нечто нечленораздельное. Реальто повернулся к Эльдефонсу. «А вы?» Что же вы молчите? Эльдефонс опять прокашлялся. Позвольте мне огласить список обвинений, предъявленных реальта членам нашей ассоциации. Подробный текст обвинений занимает 18 страниц. Прежде всего я зачитаю заголовки разделов. Пункт 1. Противоправное нарушение владения с причинением ущерба. Пункт 2. Хищение имущества в особо крупных размерах. Пункт 3. Хищение имущества в мелких размерах. Пункт 4. Вандализм. Пункт 5. Физическое насилие по отношению к мажордому фролю. Пункт 6. Клевета. Пункт 7. Преступное пренебрежение к монстраменту. В том числе преднамеренное повреждение сертифицированного экземпляра голубых принципов с последующим хождением по его обрывкам, разбросанным по полу. Пункт 8. Сговор с целью совершения перечисленных выше преступлений. Пункт 9. преднамеренное хранение похищенного имущества. Пункт десятый — несоблюдение голубых принципов, недвусмысленно предусмотренных монстраментом». Эльдефонс опустил табличку на Пюпитер. «Я готов зачитать подробный текст обвинений, но перед этим позвольте спросить. Реальто...» «Не считаете ли вы, что ваши обвинения чрезмерны, учитывая все обстоятельства дела?» Реальто пожал плечами. «Я представил описание большинства совершенных преступлений, но это, конечно, не полный перечень». «Как вас понимать, с моей точки зрения, это более чем всестороннее описание». «Вы забыли об основной, еще не раскрытой причине происходящего». Кто разослал издевательские изображения хуртианца? Кто повесил опал на цепочке моего туалетного бачка и тем самым нанес Ао смертельное оскорбление? Кто избил семиоида Гильгода? Кто уничтожил дерево Зелифанта? Неужели вы не желаете найти ответ на эти вопросы? — Таинственная ситуация. Не спорю, — признал Ильдефонс. — Конечно, может иметь место чистое совпадение обстоятельств. Вы не находите? Вы полностью отрицаете такую возможность. Что ж, надо полагать, вы правы. Тем не менее, эти вопросы не включены в список ваших обвинений, в связи с чем поиск соответствующих ответов можно отложить. — Как вам будет угодно, — согласился Реальто. С целью установления личности подстрекателя предлагаю сформировать комитет, в состав которого войдут Хуртианс, Ао, Гильгат и Селефант. Все в свое время. Теперь я зачитаю текст списка обвинений полностью». «В этом нет необходимости», — возразил Риальто. «Ассоциации хорошо известны встречные обвинения. Я не пойду ни на какие уступки. Таким образом, существуют три возможности. Ассоциация может добровольно взять на себя совместное обязательство выплатить требуемое возмещение. Кроме того, настоятель, пользуясь исполнительными полномочиями, может наложить предусмотренные штрафы. Если эти две возможности не будут использованы, список обвинений будет представлен на рассмотрение арбитра с тем, чтобы он вынес приговор в строгом соответствии с голубыми принципами. Эльдефонс, не будете ли вы так добры и не выберете ли вы вариант, наиболее соответствующий интересам всех присутствующих?» Эльдефонс издал неподдающийся пониманию гортанный звук. «Что ж, чему быть, того не миновать. Предлагаю уступить требованиям Реальто, несмотря на то, что это может причинить нам некоторые затруднения. Кто поддержит предложение?» «Постойте!» Барбаникас вскочил на ноги. Его всклокоченная шевелюра волновалась, как языки белого пламени. «Должен указать на тот факт, что обвинения, предъявленные Реальта, отчасти отражали всеобщее осуждение оскорбительного характера его поведения, в связи с чем он ни в коем случае не может требовать полного возмещения ущерба и тем более выплаты штрафных убытков». «Правильно!» — выкрикнул проказник из снотворной заводи, и его примеру последовали другие. Ободренный поддержкой Барбаникус продолжал. «Любой разумный человек...» «Мог бы распознать справедливость нашего упрека и смиренно обратился бы к ассоциации с просьбой о прощении, стремясь только к тому, чтобы оправдать себя в наших глазах. Но что мы видим? Озлобленного, высокомерного наглеца! Что мы слышим? Оскорбления и угрозы! Разве так подобает вести себя человеку, только что решительно поставленному на место сообществом коллег?» Барбаникус прервался, чтобы освежиться парой глотков, тонизирующей настойки, после чего возобновил тираду. «Реальто ничему не научился. Он ведет себя так же дерзко, как прежде. Поэтому я на полном основании рекомендую проигнорировать его очередной припадок тщеславия. А если он все-таки будет настаивать на своем, предлагаю позвать лагеев, чтобы они вышвырнули его вон. Реальто, могу вам сказать только одно». «Будьте осторожны, будьте предусмотрительны, вам же будет лучше. Таково мое первое замечание. Во-вторых, Ильдефонс вмешался, весьма любопытное замечание. Благодарю вас, Барбаникус, за откровенное выражение своего мнения». Барбаникус неохотно замолчал и сел. Ильдефонс спросил. «Опять же, кто поддерживает мое предложение?» Я его поддерживаю, отозвался Рельта. А теперь посмотрим, кто проголосует за соблюдение голубых принципов, а кто проголосует против них? Вперед вышел Хашманкур. Следует рассмотреть еще один вопрос В ходе нашего обсуждения часто упоминался монстрамент. Могу ли я поинтересоваться, кто из членов ассоциации способен предъявить его полный оригинальный текст? «Ильдефонс, в вашей справочной библиотеке, конечно же, хранится этот документ!» Ильдефонс со стоном поднял глаза к потолку. «Я не помню, куда его засунул. Реальто, однако, принес сертифицированную копию. К сожалению, предъявленную Реальто поврежденную копию, таково бы ни было ее происхождение, никак нельзя считать действительной с юридической точки зрения». Мы должны настаивать на абсолютной аутентичности текста, защищенного персиплексом. Выбросьте из головы жалкие обрывки, цитируемые Реальто. Мы изучим монстрамент в крипте тучеворота. Тогда и только тогда мы сможем проголосовать, руководствуясь достаточной информацией. Эльдефонс спросил: "Вы официально выдвигаете такое предложение?". "Да". Эрарк-предвестник воскликнул «Я поддерживаю это предложение!» Присутствующие проголосовали за предложение Хашманкура почти единогласно. Воздержались только Реальто и Ильдефонс. Эрарк поднялся на ноги. «Скоро наступит ночь. Времени ждет. Каждый из нас должен как можно скорее посетить крипт «Тучи ворота» и свериться с оригинальным текстом в Персиплексе». После этого, когда Ильдефонс убедится в том, что все исполнили свой долг, мы снова соберемся на конклаве и заново рассмотрим встречные обвинения Реальта в атмосфере, более способствующей достижению соглашения. По меньшей мере, я на это надеюсь. Реальта мрачно рассмеялся, поднялся на возвышение и встал рядом с Ильдефонсом. «Всякий, кто желает проверить достоверность дидактических теорий Хашманкура», может отправиться к тучевороту и сделать это в любое время, по своему усмотрению. Тем временем я намерен проконсультироваться с арбитром. И даже не пытайтесь меня остановить чарами или с глазами. я не оставил все свои заклинания в фалу. Кроме того, я защитил себя оболочкой другого измерения». Некропу Бизанту не понравились эти замечания. Реальто, вы спорите ради того, чтобы спорить». «Неужели нужно беспокоить арбитра по поводу каждой мелочной обиды? Проявите великодушие!» «Прекрасный совет», — заявил Реальто. «Я попрошу арбитра проявить снисхождение». «Ильдефонс, передайте мне, пожалуйста, перечень обвинений. Арбитру потребуются имена обвиняемых», — Хашманкур вежливо произнес. «Так как Реальто решительно намерен обратиться к арбитру, «Я должен предупредить его об опасностях, ожидающих на тучи вороте. Это не шуточная перспектива». «Как так?» — спросил Эльдефонс. «Где и каким образом Реальто угрожает опасность?» «Разве это не ясно?» В «Монстраменте» сказано, что любой человек, предъявляющий измененную или поврежденную копию голубых принципов с целью обоснования своей позиции в суде, виновен в преступлении, предусмотренном разделом Н, и должен быть исключен из ассоциации. К сожалению, вынужден заявить, что сегодня Реальто совершил именно такое преступление, в связи с чем весь его иск становится недействительным. Таким образом, обратившись к арбитру, он подвергает опасности свою жизнь». Нахмурившись, Реальто сверился со своим экземпляром монстрамента. «Не нахожу в тексте такого запрещения. Будьте добры, укажите, где именно находится упомянутое вами положение». Хашманкур быстро отступил на шаг. «Если бы я это сделал, я тоже был бы виновен в упомянутом преступлении. Скорее всего, однако, вы не можете найти это положение, потому что оно было уничтожено при повреждении документа». «В высшей степени любопытное заявление», — откликнулся Риальто. Вмешался Эрарк. «Риальто, ваши обвинения недействительны в связи с новым нарушением, и теперь ваш иск следует считать непринятым к рассмотрению. Ильдефонс, предлагаю распустить собрание». «Не торопитесь», — возразил Ильдефонс. «Мы неожиданно столкнулись с исключительно сложной проблемой». «Предлагаю, с учетом аргументов, выдвинутых Хашманкуром, направить к тучевороту комитет, в состав которого войдут, предположим, помимо меня, Эшмель, Барбаникас и, возможно, Хашманкур, с тем, чтобы стало возможным терпеливое и внимательное рассмотрение положений монстрамента, независимо от позиций, занимаемых нами по поводу предъявленного иска». «Хорошо». «Мы встретимся в крипте тучи ворота», — сказал Реальто. «Даже если предупреждение Хашманкура соответствует действительности, в чем я сомневаюсь, я не цитировал поврежденный документ и, следовательно, не повинен во вменяемом преступлении». «Это не так», — заявил Хашманкур. «Вы только что сверились с поврежденным документом и использовали его, чтобы оспорить мое утверждение». Факт вашего преступления имеет преобладающую юридическую силу, и вас следует изгнать из ассоциации, прежде чем вы сможете зачитать первое из своих обвинений, каковые отныне к рассмотрению не принимаются. Немедленно вернитесь в фалу. Нам остается только объяснить ваше поведение психическим расстройством». эльдефонс устало произнес. «Ваши рекомендации?» даже если вы руководствуетесь наилучшими побуждениями, явно неубедительный. Поэтому в качестве настоятеля я постановляю, что все присутствующие обязаны безотлагательно отправиться к тучевороту Ахмура и там проверить текст монстрамента. Это будет сделано исключительно с целью получения необходимых сведений. Никому не дозволяется нарушать покой арбитра. «В путь!» Вся к тучи вороту. Воспользуемся моей комфортабельной воздушной яхтой.